Глава 7. Чикагский газ. Старый Питер Лафлин, помолодевший благодаря зажигательным идеям Каупервуда, усердно зарабатывал деньги для нового предприятия. Он приносил с биржи множество интересных слухов и такие проницательные догадки о намерениях определённых групп и отдельных людей, на основании которых Каупервуд мог делать блестящие выводы. Чёрт возьми, Думаю, Фрэнк, я точно знаю, что затевают эти парни, часто восклицал Лафлин на утро после долгих ночных размышлений в своей одинокой постели на Харрисон-стрит. Эта шайка со скотного двора. Скотный двор подразумевал товарную биржу, а под чайкой он имел в виду большинство великих махинаторов, таких как Арнил Хэнд, Шайрахт и других. Снова нацелились на кукурузу. И если не ошибаюсь, то ждать осталось недолго. Как думаете, а? Каупер вот, усвоивший многие тонкости биржевой торговли на среднем западе, ранее неизвестные ему, и с каждым днём расширявший свою осведомлённость, обычно принимал мгновенные решения. Вы правы. Рискнём сотни тысяч бушили. Думаю, цена на Центральной бирже в Нью-Йорке в следующие несколько дней опустится на 1 или 2 пункта. Лучше будет занять короткую позицию. Лафлин никак не мог пояснить, каким образом Каупервуд располагает информацией о местных и готов действовать так же стремительно, как и он сам. Он мог понять его опыт торговли акциями восточных штатов. и его знания о делах, творившихся на бирже в Филадельфии. Но как быть с Чикаго? «Почему вы так думаете?» как-то раз спросил он Каупервуда с недаемой любопытством. «Ну как же, Питер?» непринужденно отозвался Каупервуд. «Антон Видера, один из директоров Зернового банка, побывал здесь вчера, пока вы проводили время на бирже, и все рассказал мне». Он описал ситуацию, изложенную Видерой. Лафлин знал Видеру как решительного и богатого поляка, который поднялся наверх за последние несколько лет. Было даже странно, что Каупер вот с такой лёгкостью знакомится с состоятельными людьми и быстро завоёвывает их доверие. Видера никогда не был таким откровенным в отношениях с Лафлином. "Ха", воскликнул он. Что же, если он так говорит, это более чем вероятно. Поэтому Лафлин совершил покупку, и фирма Питер Лафлин и компания только выиграла от этого. Но хотя зерновой и комиссионный бизнес в среднем приносил каждому из партнеров по 20 тысяч долларов в год, для Каупервуда он был не более чем источником информации. Он хотел взяться за дело, которое бы гарантированно принесло ему гораздо более высокую прибыль за разумное время и обеспечило такой капитал, который уберёг бы его в любом отчаянном положении, подобном тому, в котором он оказался после Чикагского пожара. По его собственным словам, нельзя было распыляться на мелочи. Он заинтересовал в своих начинаниях небольшую группу чикагцев, пристально следивших за ним. Джуда Эддисона, Александра Ремба, Милларда Бейли и Антона Видеру. Хотя эти люди не могли считаться поистине могущественными фигурами, они располагали свободными средствами. Каупервуд знал, что может обратиться к ним с любым по-настоящему здравым предложением. Ситуация с газоснабжением Чикаго наиболее привлекла его внимание, поскольку здесь имелась возможность почти внезапно захватить еще не освоенную территорию. С получением концессий читатель вполне может представить, каким образом он мог предстать гамилькаром в сердце Испании или ганнибалом у врат Рима с требованием капитуляции и раздела добычи. В то время существовало три газовых компании, действующие в трёх разных городских округах. Три подразделения или стороны, как они назывались: Южная, Западная и Северная. Из которых Чикагская газовая осветительная и коксовая компания, учреждённая в 1848 году и ведущая дела на южной стороне, была наиболее влиятельной и процветающей. Народная газовая осветительная и коксовая компания, ведущая дела на западной стороне, была на несколько лет моложе Южной и получила шанс обрести самостоятельное существование из-за безрассудной самоуверенности организатора и директоров Южной компании. воображавших, что ни северная, ни западная сторона в предстоящие годы не будут развиваться достаточными темпами, и рассчитывавших на возможность в любое время получить от городских властей разрешение на распространение своей магистральной сети в остальные районы города. Газовая осветительная компания Северного Чикаго была основана почти одновременно с компанией Западной стороны в ходе того же процесса, что и остальные. В результате заявленного намерения ограничить свою деятельность теми районами, откуда якобы происходили её учредители. Первым проектом Каупервуда был выкуп и объединение трёх старых газовых компаний. С этим намерением он стал изучать финансовое и общественное положение главных акционеров этих корпораций. Его идея заключалась в том, что, предложив 3 к 1 или даже 4 к 1 за каждый доллар, представленный рыночной стоимостью их акций, он сможет выкупить компании и капитализировать их как единое целое. Затем, выпустив достаточно акций для покрытия всех своих обязательств, он мог собрать богатый урожай и одновременно встать у руля предприятия. Сначала он обратился к Джуду Эдисону, который был наиболее доступен для помощи в запуске подобной схемы. Каупервуд вот нуждался в нем не столь в качестве партнера, сколько в качестве инвестора. «Скажу вам, что я думаю по этому поводу». Наконец произнёс Эдисон. Здесь вы нащупали превосходную идею. Даже удивительно, что она не пришла в голову кому-то ещё. Теперь нужно помалкивать об этом, чтобы вас не опередили. Здесь много предприимчивых людей. Но вы мне нравитесь, поэтому я с вами. Моё личное участие в таком деле во всяком случае открыто. Было бы неразумным Но я обещаю выделить часть необходимых средств. Мне также нравится ваша идея о центральной холдинговой компании с общим инвестиционным капиталом и под вашим доверительным управлением. Вполне согласен, что вы должны возглавить её, так как я считаю, что вы можете с этим справиться. Так или иначе, я могу выступать лишь в роли инвестора. Однако вам нужно иметь двух-трёх других инвесторов, чтобы заручиться моей поддержкой. У вас уже есть кто-то на примете? Да, безусловно, ответил Каупервуд. Просто я в первую очередь обратился к вам. Он упомянул фамилии Рэмба, Виддеры, Бейли и других. Они подойдут, если вы сумеете убедить их, сказал Эдисон. Но даже тогда я не уверен, что вам будет по силам уговорить владельцев компании продать их доли. Они не являются инвесторами в обычном смысле слова. Они рассматривают свои компании как частный бизнес. Они основали его, и он им нравится. Они построили газольдеры и проложили газовые магистрали. Это будет нелегко. Как и предсказал Эдисон, Каупервуд обнаружил, что было совсем непросто убедить крупных акционеров и директоров старых газовых компаний на какую-либо схему реорганизации. Ему ещё не приходилось иметь дело с более замкнутой и неотзывчивой группой людей. Его предложение открытого выкупа по цене в 3 или в 4 раза выше рыночной стоимости акций столкнулась с категорическим отказом. Акции разных газовых компаний торговались по цене от 170 до 210 долларов за штуку, и с каждым годом неизменно росли в цене по мере расширения границ города и увеличения потребности в газе. В то же время все они вместе и каждый в отдельности с большим подозреньем относились к смелым предположениям, исходившим от постороннего человека. Кто он такой? Кого он представляет? Он ясно давал понять, что располагает обширным капиталом, но не раскрывал имён своих инвесторов. Старые директора и управляющие любой компании предполагали аферу со стороны директоров и управляющих одной из других компаний с целью получить контроль над предприятием и вытеснить их с рынка. Зачем продавать свои доли? Зачем поддаваться искушению большей прибыли от их акций, когда им и ему так неплохо живётся? Поскольку Каупер вот был ещё новичком в Чикаго и пока не обзавёлся крупными деловыми связями, он в конце концов был вынужден обратиться к другому плану к организации новых компаний в пригородах для создания ударного клина будущей атаки на основную часть города. В таких пригородах, как Лейк-Вью или Гайт-Парк, существовали собственные городские или поселковые муниципалитеты, имевшие полномочия для выдачи концессий водопроводным, газовым и трамвайным компаниям, учрежденным в соответствии с законами штата. Гоу первоначально рассчитывал, что если он сможет организовать отдельные и с виду независимые компании в каждом городке и посёлке, а впоследствии учредит головную компанию в Чикаго, то сможет диктовать условия старейшим учреждениям. Оставалось лишь получить необходимые разрешения и концессии до того, как соперники уяснят положение дел. Главная трудность состояла в том, что он был совершенно не знаком с газовым бизнесом: с добычей, производством и распределением газа, и никогда особенно не интересовался этим. Организация трамвайных линий и его излюбленной формой извлечения прибыли за счёт муниципальных коммуникаций, где он обладал практически неисчерпаемым кладезем специализированных знаний, не представляло для него никаких практических возможностей в Чикаго. Он размышлял над ситуацией и ознакомился с некоторыми материалами о газовом производстве, когда удача неожиданно вложила ему в руки готовый инструмент для осуществления планов. Судя по всему, в ходе становления и развития компании Южной стороны Некогда существовала менее крупная организация, основанная человеком по фамилии Сиппенс, Генри де Сотто Сиппенс, который с помощью какого-то ловкого трюка сумел получить концессию на производство и продажу газа в центральных районах Чикаго. Но впоследствии был настолько измучен всякими претензиями и судебными тяжбами, что в конце концов сам вышел из бизнеса, либо его убедили сделать это. Теперь он работал с недвижимостью в Лейк-Вью. Старый Питер Лафлин был знаком с ним. «Он малый не промах», — сказал Лафлин Каупервуду. «Когда-то я считал, что он далеко пойдет». Но ему выкрутили руки, и он был вынужден отказаться от даж этого. Однажды на его газольдере у реки произошёл взрыв. Думаю, это были его дружки-соперники. Так или иначе, он отошёл от дел. Я уже несколько лет не слышал о нём. Каупер вот послал старого Питера поискать мистера Сиппинса, выяснить, чем он теперь занимается и интересует ли его возвращение в газовый бизнес. И вот через несколько дней Генри де Сото Сиппинс вошёл в офис фирмы Питер Лафлин и компания. Он был миниатюрным человеком лет 50 на вид, носил высокую четырёхугольную шляпу из жёсткого фетра. короткий сажевый пиджак коричневого цвета который летом становился хлопчатобумажным и туфли с квадратными мысками он выглядел стопроцентным сельским аптекарем или владельцем книжной лавки возможно с лёгким налётом сельского врача или адвоката Манжеты его рубашки слишком далеко высовывались из рукавов пиджака. Галстук слишком выпирал из-под жилета, а его высокая шляпа была слишком заломлена на затылок. Но во всех прочих отношениях он был приятным, разумным и интересным человеком. У него были короткие рыжеватые бокенбарды, которые воинственно торчались, и густые брови, Мистер Сипенс, любезным тоном произнёс Каупервуд. Когда-то вы занимались производством и распределением газов в Чикаго, не правда ли? Думаю, мне известно о производстве газа не меньше, чем любому другому, почти сварливо отозвался Сипенс. Я много лет работал в этой области. Ну что ж, мистер Сипенс, И я подумал, что будет интересно учредить небольшую газовую компанию в одном из пригородных посёлков, которые так быстро разрастаются, и посмотреть, можно ли будет заработать на этом кое-какие деньги. Сам я не занимался практическими вопросами в газовой сфере, но подумал, что могу заинтересовать знающего человека. Он окинул Сипенца дружелюбным, оценивающим взглядом. Я слышал о вас как о человеке, имевшем значительный опыт в этой области именно здесь, в Чикаго. Как думаете, если я смогу учредить такую компанию с значительным финансированием, вы согласились бы взять на себя её руководство? Мне всё известно о газовых компаниях, собирался сказать мистер Сипец. У вас ничего не выйдет. Но он изменил свое мнение еще до того, как открыл рот. «Если мне достаточно хорошо заплатят», — осторожно сказал он, «полагаю, вы представляете, с кем вам придется конкурировать?» «О, да», — с улыбкой ответил Каупервуд. «Что вы считаете достаточно хорошей зарплатой?» «Ну, если бы я получал шесть тысяч в год...» и имел достаточно большую долю в компании, скажем, примерно половину, то, пожалуй, я бы рассмотрел такое предложение», ответил Сиппенс, решительно настроенный отпугнуть Каупервуда столь непомерными требованиями. «Он получал не больше шести тысяч в год от своего нынешнего бизнеса». «А вам не кажется, что четыре тысячи долларов в нескольких компаниях, скажем, до пятнадцати тысяч долларов в общем итоге, и около десятой доли в каждой из них было бы лучшим предложением?» Мистер Сиппинс тщательно обдумал эти слова. Было ясно, что его собеседник не является беззубым новичком. Он проницательно посмотрел на Као Первуда и без всяких дополнительных объяснений увидел, что этот человек готовится к большой схватке. Десять лет назад Сиппенс осознал громадные возможности газового бизнеса. Он попытался войти в дело, но его засудили, завалили претензиями, шантажировали, перекрывали каналы финансирования и в конце концов довели до банкротства. Его всегда возмущало, как несправедливо с ним обошлись, и он горько сожалел о своей неспособности нанести ответный удар. Он думал, что дни его финансовых схваток остались далеко позади. Но предложение этого человека подразумевало возобновление борьбы, призывавшее его присоединиться к гонке, словно охотничий рок. Ну что же, мистер Каупер вот уже не так вызывающе и более дружелюбно отозвался он Если вы покажете мне, что у вас на руках есть обоснованное предложение, то могу сказать, что я разбираюсь в газовом бизнесе. Я всё знаю о прокладке газовых труб, концессионных контрактах и газовом оборудовании. Я основал и построил газовые заводы в Дейтоне, штат Агаия, и в Рочестере. штат Нью-Йорк. Если бы я приехал сюда немного раньше, то сейчас был бы богатым человеком. В его голосе прозвучало эхо сожаления. Итак, это ваш шанс, мистер Сиппинс, исподвал побуждал его Каупервуд. Между нами говоря, скоро здесь будет учреждена новая крупная газовая компания. Мы заставим этих стариков считаться с нами. Разве это вас не интересует? Денег будет предостаточно. Нам нужны не средства, а организатор, боец и профессиональный газовщик, который может построить завод, проложить магистрали и так далее. Каупер вот неожиданно и решительно выпрямился во весь рост. Он пользовался этой уловкой, когда хотел произвести особенно сильное впечатление на собеседника. казалось, от него исходят волны силы, энергии и воли к победе. Вы согласны войти в дело? "Да, мистер Каупер", вот воскликнул Сиппинс. Он скочил на ноги, надел шляпу и нахлобучил её на затылок так далеко, что стал похож на бойцового петуха с выпеченной грудью. "Каупер", вот пожал протянутую руку Приведите в порядок свои дела с недвижимостью. Я хочу, чтобы вы в скором времени обеспечили для меня концессию в Лейк-Вью и построили газовый завод. Примерно через неделю я организую дела к вашему полному удовлетворению. Нам также понадобится хороший юрист или парочка юристов». Выходя из офиса, Сиппинс восторженно улыбался. Как такое чудо могло произойти через 10 лет? Теперь он покажет этим негодяям, где раки зимуют. Теперь за его спиной находился настоящий боец, такой же, как и он сам. Но кем был этот человек? Что за чудо? Нужно будет выяснить, кто он такой. Сипенс был твёрдо уверен, что начиная с этого момента он будет делать почти всё, что от него захочет Каупервуд. Глава 8. Время для схватки. После неудачной увертюры с тремя газовыми компаниями, когда Каупервуд посвятил Эдиссона в свой план по учреждению конкурирующих компаний в пригородах, банкир уважительно посмотрел на него. "Умный ход", произнёс он. "Теперь я вижу, что вы справитесь и готов поддержать вас". Потом Эдисон сообщил Кауперу, что ему понадобится содействие влиятельных людей в различных пригородных муниципалитетах. "Все они скользкие типы", продолжал он, "но некоторые из них более жуликоваты, чем другие, зато гарантируют результат". «У вас есть поверенный в делах?» «Пока что нет, но скоро будет. Я ищу подходящего человека». «Разумеется, не стоит и говорить о том, как это важно». «У почтенного генерала Ван Сайкла есть значительный опыт в таких делах. На него вполне можно положиться». «Появление генерала Джатсона Ван Сайкла с самого начала придавало мероприятию двусмысленный оттенок. Старый Ваяка, которому давно перевалило за 50, был дивизионным генералом во время гражданской войны, но прославился тем, что оформлял фиктивные права на недвижимость в Южном Илиноисе, а затем подавал судебные иски для подкрепления своих мошеннических притязаний перед дружественными сообщниками. Теперь он был обеспеченным посредником, бравшим солидные гонорары за свою работу, однако не слишком богатым. К генералу обращались лишь за услугами определённого рода, и возникало невольное желание сравнить его с бараном-провокатором, обученным возглавлять стада перепуганных овец, дружно блеявших, когда их загоняли на бойню. Он всегда хорошо знал, когда нужно тихо отступить на задний план и таким образом спасти свою шкуру. Этот старый прожжённый тряпчи имел за плечами, бог весть сколько изменённых завещаний, нарушенных обещаний, продажных присяжных заседателей, нечистоплотных судей, подкупленных муниципальных чиновников и законодателей. В его голове вращался целый мир хитроумных юридических подтасовок и фальшивых претензий в силу полезных услуг, оказанных в прошлом. Среди политиков, адвокатов и судей в целом было принято считать, что он обладает некими могущественными связями. Ему нравилось, когда к нему обращались по любому вопросу, главным образом потому, что это давало возможность чем-то заняться и отвлекало от скуки. Если он был вынужден отправиться на встречу зимой, то надевал старую серую шинель, заношенную почти до ветхости, затем брал мягкую фетровую шляпу, покоробленную и потерявшую всякую форму. нахлобучивал ее пониже над тускло-серыми глазами и неторопливо выходил на улицу. Летом его одежда выглядела такой помятой, как будто бы он несколько недель спал не раздеваясь. Он много курил. Его лицо имело некоторое сходство с генералом Грантом, с короткой серой бородой и ил сами, которые всегда выглядели более или менее неухоженными, и волосами свисавшими на лоб, спутанной седоватой массой. Бедный генерал. Он не был ни вполне счастливым, ни очень несчастным. Фома неверующий, утративший надежду и веру в человечество и без особой приязни относившийся к любому человеку. Я расскажу вам, как обстоят дела с этими мелкими муниципалитетами, мистер Каупер вот, с глубокомысленным видом изрёк Вансайкл, после того, как с предварительными формальностями было покончено. Они ещё хуже городского совета, хотя и там, кажется, что хуже некуда. С этими мелкими прохвостами ничего нельзя поделать без денег. Не люблю слишком сурово отзываться о людях, но эти парни, он покачал головой. Понимаю, сказал Каупербот. Это не самые приятные люди, даже если вы ставите их на довольствие. Большинство из них не остаются верны своим обязательствам, даже когда вы думаете, будто они у вас в кармане, продолжал генерал. Они перепродадут свои услуги. «Им хватит, без стыдства, чтобы обратиться в газовую компанию с северной стороны и рассказать им о ваших планах, прежде чем вы успеете наладить свой бизнес. Потом они начинают требовать еще больше денег, устраивают конкурентные торги и так далее». Старый генерал изобразил скорбную мину и добавил. «Тем не менее, среди них есть кое-какие надежные люди». Например, мистер Даневой и мистер Герахт, если вы сможете заинтересовать их. Меня не слишком заботит, каким образом это будет сделано, дружеским тоном заметил Каупер вот. Но я хочу быть уверен в том, что это будет сделано быстро и тихо. Мне не нужны особые подробности. «Как вы думаете, можно ли будет это устроить без огласки, и сколько это будет стоить?» «Трудно судить до тех пор, пока я не займусь этим вплотную», — задумчиво сказал генерал. «Это может стоить лишь четыре тысячи, а может и все сорок тысяч, если не больше. Мне нужно немного времени, чтобы разобраться». Пожилой джентльмен явно гадал о том, сколько денег готов потратить Каупер вот. Хорошо. Тогда сейчас мы не будем беспокоиться об этом. Я готов проявить необходимую щедрость. Недавно я послал за мистером Сиппинсом, президентом газовой и топливной компании Lakeview, и он скоро будет здесь. Вам нужно будет наладить тесное сотрудничество с ним. Энергичный Сипинс появился через несколько минут, и после наставления оказывать друг другу всевозможную поддержку и скрывать имя Кау Первуда во всех вопросах, связанных с этой работой, они с Ван Цайклом ушли вместе. Они представляли собой странную пару: флегматичный и разочарованный жизнью пожилой генерал, равнодушный к собственной помощи, но готовый оказать её. и бодрый щеголеватый сиппинс, намеренный совершить эпический акт возмездия старинному врагу. Через 10 минут они уже были закадычными приятелями, и генерал описывал Сиппинсу скаредное и беспринципное политическое кредо муниципального советника Даниве и дружелюбную, но жадную до денег натуру Джейкоба Герехта. Такова жизнь Поскольку Каупер вот никогда не складывал все яйца в одну корзину, то при организации компании в гайд-парке он решил заручиться услугами второго юриста и подставного президента, хотя и предложил сохранить Сепинца в качестве главного технического консультанта во всех трёх или четырёх новых компаниях. Он размышлял над этим вопросом, когда на сцене появился человек, который был гораздо моложе пожилого генерала. Некий Кент Бэролс Маккибен, единственный сын бывшего судьи Верховного суда маршала Скеммана Маккибена. Кенту Маккибену, высокому, атлетически сложённому и по-своему красивому мужчине, было 33 года. В интеллектуальном смысле, то есть в вопросах ведения своего бизнеса, он отличался жёсткой сосредоточенностью, но при этом имел аристократически отстранённый и часто мечтательный вид. Он имел офис в одном из лучших кварталов Гёрборн-стрит, где каждое утро к 9 часам впадал в состояние замкнутой задумчивости, если какое-либо важное дело не призывало его в центр города. В данном случае он составил документы о праве собственности и договоры для компании по торговле недвижимостью, которая продала Каупервуду участки на 37-й улице и Мичиган Авеню. И когда они были готовы, отправился в его офис с намерением спросить, есть ли какие-то дополнительные подробности, которые Каупервуд пожелал бы принять во внимание. Когда его проводили в кабинет, Каупер вот окинул его острым аналитическим взглядом и сразу же увидел человека, который ему понравился. Сдержанный эстетизм Маккибена пришёлся ему по душе. Ему понравилась одежда собеседника, его агностическая невозмутимость и светские манеры. Со своей стороны, Маккибен сразу же уловил атмосферу властности и финансового могущества. Он отметил светло-коричневый деловой костюм Каупервуда с тонкими красными нитями, вплетёнными в основу, его каштановый галстук и маленькие овальные запонки в манжетах рубашки. Его рабочий стол со стеклянной крышкой был чистым и выглядел официально. Деревянные панели в комнатах были изготовлены из вишни, отполированы и навещены вручную. А художественное оформление было представлено необычными гравюрами на стали в тонких рамках с изображением сцен американской жизни. Пишущая машинка, в то время ещё только появившаяся в продаже, стояла на видном месте, а биржевой телеграфный аппарат ещё одно новшество. Бойко отстукивал последние котировки. Секретарша, ожидавшая в приёмной Каупервуда, была молодой полячкой по имени Антуанетта Новак, сдержанной, сообразительной и очень привлекательной блондинкой. "Какого рода делами вы занимаетесь, мистер Маккибен?" с видимой небрежностью поинтересовался Каупервуд во время разговора. Выслушав объяснение Маккибена, он добавил: "Если желаете, Загляните сюда на следующей неделе. Есть вероятность, что я смогу предложить вам кое-что интересное в профессиональном смысле. Услышав такие слова от другого человека, Макбет возмутился бы столь расплывчатым предложением о будущей поддержке. Но сейчас он был чрезвычайно доволен. Личность собеседника захватила его воображение, и привычная бесстрастность изменила ему Когда он пришёл снова, и Каупервуд обозначил предполагаемую задачу, Макбет клёкнул на его предложение как рыба на приманку. Мне хотелось бы попробовать свои силы в этом деле, мистер Каупервуд, искренне сказал он. Я никогда не занимался подобными вещами, но вполне уверен, что справлюсь. У меня есть летнее жильё в Гайд-парке, и я знаком с большинством чиновников из местного совета, поэтому я могу оказать значительное влияние в ваших интересах. Каупер вот любезно улыбнулся. Так была учреждена вторая компания во главе с подставным командным составом по выбору Маккибена. Тимпсон, без ведома старого генерала Ван Сайка, получил должность технического консультанта. Затем было подано ходатайство о получении концессии, и Маккибен приступил к тонкой закулисной работе на южной стороне, постепенно заручаясь доверием различных муниципальных чиновников. Скоро появился и третий юрист по имени Бартон Стимсон, самый молодой, но не менее способный, чем остальные. Бледный темноволосый юноша с горящими глазами, который мог бы исполнять роль Ромео. Каупер вот познакомился с ним, когда он выполнял незначительную работу для Лафлина. Теперь его привлекли к работе на западной стороне со старым Питером Лафлином в качестве учредителя компании и вездесущим сипенцем в должности технического советника. Однако Стимсон был не мечтательным Ромео, а вдумчивым энтузиастом, родившимся в очень бедной семье и стремившимся пробиться наверх. Каупервуд определил, что хотя интеллектуальная податливость может быть предвестием катастрофы для некоторых людей, для него самого она была залогом успеха. Ему были нужны высокообразованные слуги и помощники. Он был готов щедро платить им, держать их в тонусе и обходиться с ними едва ли не с княжеской учтивостью. Но они должны были сохранять абсолютную преданность его делу. Хотя Стимпсон сохранял спокойствие и выдержку в любых ситуациях, он был готов поцеловать перстень на пальцы архиепископа. Такова утонченная природа близости к чужому величию. И вот на северной, южной и западной стороне одновременно началось какое-то странное оживление. Закулисные встречи, негласные переговоры и тайные соглашения. В Лейк-Вью старый генерал Ван Сайкл и Десота Сиппенс, совещаясь с пронырливым фармацевтом и по совместительству муниципальным советником Даннивэем, и владельцам скотобойни, оптовым мясникам Джейкобам Герехтам, приятными в общении, но требовательными людьми. Вели дружеские беседы в аптеке или в служебном помещении склада, где почти во всех подробностях расписывали вознаграждения и прибыли. В гайд-парке мистер Кент Бэрроуз Маккибен Элегантный и одетый с иголочки подлинный Честерфилд среди юристов, а также некий Джей-Джей Бергдолл, длинноволосый и с виду непримечательный наймит благородных кровей, избранный подставным президентом газовой и топливной компании Лейк-Вью, совещались с членом муниципального совета Альфредом Дэвисом, хозяином производства плетеных и ротанговых изделий и владельцем салуна Павел. Патриком Гилганом, организуя будущее распределение долей акционерного капитала и внося определённые предложения по поводу наличных выплат, земельных участков, услуг и так далее. Между тем, в посёлке Дуглас и Вестпарке на западной стороне, угловатый и насмешливый Питер Лафлин заключал сходные сделки вместе с Бартом Стимсом. Противник в лице городских газовых компаний, разделённых на три фракции, оказался совершенно не готовым к происходящему. В конце концов, когда новости о ходатайствах на получение концессий, поданных в несколько пригородных муниципалитетов, просочились наружу, каждая из старых компаний заподозрила остальные в измене, грабеже и посягательстве на чужую территорию. Каждая компания отправила своих ручных адвокатов в пригородные поселковые советы, но ни одна из компаний ещё не имела ни малейшего представления, кто стоит за генеральным планом операции. До того, как кто-либо из них успел подать обоснованный протест или заявить о своей готовности заплатить большие деньги за освобождение пригородов, примыкавших к её территории, Прежде чем они успели организовать юридическую борьбу, местные муниципалитеты приняли постановление об удовлетворении ходатайств, поданных новыми компаниями. В каждом случае это произошло в ходе открытых слушаний и за один тур голосования, где решения были приняты почти единогласно. Мелкие пригородные газеты, почти забытые при распределении компенсаций, разразились громкими криками ужаса и смятения. Впрочем, крупные городские газеты сначала почти не обратили на это внимания, отделавшись замечанием, что поселковые советы достойно начинают свой путь, следуя по стопам городского совета в своей продажности и беспринципности. Каупер вот улыбался, когда читал в утренних газетах объявления о принятии постановлений, дававших ему право на концессии. В последующие дни он с удовольствием выслушивал доклады Лафлина, Сипенса, Маккибена и Вансайкла о прощупывании почвы и тайных попытках выкупить их доли или завладеть полученными концессиями. вместе с сиппинсом он разрабатывал планы строительства газовых заводов теперь предстояло выпустить облигации для рыночной капитализации компаний заключить контракты на поставку оборудования построить реальные хранилища и газгольдеры проложить газопроводы нужно было успокоить общественное мнение взвинченное газетными публикациями Во всем этом Десото Сиппенс показал себя настоящим мастером. Вместе с Ван Сайклом, МакКибеном и Стимпсоном в качестве его советников в разных районах, он представлял Каупервуду конспективные предложения, в ответ на которые тот одобрительно кивал или говорил «нет». Затем Сиппенс начал покупать, строить и рыть котлованы. Каупервуд был так доволен, что решил сохранить Дессота Сипенса при себе на неопределённо долгое время. Со своей стороны, Сипенс находил приятное утешение в мысли о том, что он получил шанс поквитаться по старым счетам и заниматься крупными проектами. Он был по-настоящему благодарен за это. "Мы ещё не покончили с этими мошенниками", с торжествующим видом однажды заявил он Каупервуду. Они будут сражаться с нами в судах. Впоследствии они могут объединить усилия. Они взорвали мой газгольдер. То же самое может произойти и с нами. Пусть попробуют, сказал Каупервуд. Мы тоже умеем взрывать и судиться. А мне нравятся судебные иски. Мы свяжем их по рукам и ногам, так что они будут умолять о пощаде. Его глаза довольно блестели.